Глава десятая. Тень, приближавшаяся от соседней скалы, двигалась быстро. Тот факт, что я уже обернулся, никакого впечатления на нее не произвел. Дяденька проректор! законючил придурочным голосом Лариотис, а Морта гордирется. он нас сверх ногами подвесил и матом ругался. Тень вышла на освещенный участок и оказалась милой Римом. Тайный глава клана Огня окинул тяжелым взглядом всех троих. На меня посмотрел особенно люто, но не удержался и обратился сначала к Лариотису. «Тебя одолел ученик первого курса. Таким рыцарям мы доверяем охрану Академии». «Знаешь что?» — тут же сменил тон Лариотис. «Я сейчас не на службе. Кем хочу, тем и одолеваюсь. А вот кому мы доверяем заправлять Академии Земли и обучать наших детей, это вопрос более интересный». «Нет у тебя никаких детей», — буркнул Милый Рим. «Я бы не был в этом так уверен», — хмыкнул Лариотис. «Но думать так, безусловно, полезно для здоровья». «Чего приперся-то?» Милый Рим перевел взгляд на меня. Вижу, тебя уже неплохо все объяснили, поэтому я начну словами. В лазарет в крайне тяжелом состоянии поступила представительница одного из самых могущественных родов клана. На ней живого места нет от побоев. Ее рвет, и мне сообщают, что благодарить за это нужно некоего безродного Мортагара. Коего, к слову сказать, сама пострадавшая очень хочет видеть, потому что он, я цитирую, «смысл моей переполненной ложью жизни и отец моих будущих детей». Именно так госпожа Авэлла заявила во всеуслышание, предварительно оттолкнув и послав по матери своего жениха, который пытался проявить заботу и обеспокоенность после чего она изволила зарыдать в подушку и заполнила вакуумом палату, благодаря чему пришлось спешно эвакуировать оттуда всех, включая лекарей. И хотя наблюдать за беззвучной истерикой в безвоздушном пространстве довольно занимательно, я все же отвлекся от этого зрелища, чтобы задать вам, сэр Мортагар, один простой вопрос. Что у вас с головой? Пока я ошеломленно молчал, пытаясь представить описанную картину, Лариотис восторженно присвистнул. «Ну, надо ж так нажраться за каких-то пять минут, моя девочка!» «Благодарю за ценные сведения», — сухо кивнул Миллерием. «Хотя бы часть симптомов это объясняет. Не объясняет только кучу синяков и кровоподтеков». «Единственное объяснение я услышал от принесших ее рыцарей. Все, что происходит в Ордене, остается в Ордене. Однако оно не удовлетворяет меня и вряд ли удовлетворит главу рода Кенса». «Она как вообще?» — тихо спросил Зован. «Полагаю, жить будет», — отозвался Милейрим. «Из-за этого все», — Зован толкнул меня в спину. Урод. Прежней ярости в его голосе, впрочем, не было слышно. Должно быть, понял, что на моем месте поступил бы в точности так же. Но понять одно, а приучить сердце к такой мысли — процесс куда более длительный. «Разберемся», — решил Милейрим. «Мортагар, идешь со мной. Зован спать. Завтра первая лекция моя, и если я тебя там не увижу, будут последствия. Лариотис. Он помолчал. «Потеряйся куда-нибудь». «Есть!» Вариотис поднял шлем, нахлобучил его на голову и отсалютовал проректору. «А насчет Мортогра вы не стесняйтесь. Он хоть и рыцарь, но сегодня ночью можете делать с ним все что угодно. Спишем на поединок. Девчонка его неплохо отделала». Милый Рим не ответил. «Он молча схватил меня за руку, и мы провалились сквозь камень». Это была моя первая трансгрессия с использованием магии Земли. И, скажу честно, огонь лучше. Секунд десять было такое чувство, словно я продираюсь сквозь мокрую стекловату. Вязко, колюче. в глаза словно сыпанули песка. Надо было зажмуриться, — сказал милый Рим, когда мы вынурнули у здания лазарета. Забыл предупредить. Угу, забыл он. Что за день такой? Все подряд хотят меня, если не убить, так хоть покалечить. Впрочем, это все мой выбор. Добро пожаловать в мир сильных, сэр Мортегар. Я шагнул к дверям, но милый Рим придержал меня за плечо. — Не так быстро, — тихо сказал он. — Ситуация с Авелой меня беспокоит не настолько сильно, как слухи о том, что тебя заказали. — Чушь! — моментально отреагировал я. Но милый Рим продолжал. «Я многое вижу и могу делать выводы. Герлим всю жизнь ненавидел поселок при Академии и жил в своем доме. Когда дом сгорел, он перебрался сюда, жрал ночами в столовой то, что оставалось после студентов и рабов. Хотя доход позволял ему нанять небольшой дом в городе и нормально питаться. Но нет, он копил деньги». «К чему вы мне это говорите?» — развел я руками. «Хочу увидеть что-нибудь у тебя на лице. Страх, удивление. Но ты... Ты знаешь, что тебя заказал Герлим, ведь так?» Я еще раз пожал плечами. Не хотелось обсуждать это с Милой Римом. «С чего вдруг такая забота?» — перешел я в атаку. «С тех пор, как...» Как я принес ту свечу, вы мне и десяти слов не сказали. Теперь стало не все равно? Никогда не было все равно. Я посмотрел на тебя и увидел двенадцатый ранг. Зачем бежать за лошадью, несущейся галопом, и пытаться ее подтолкнуть? Ты вышел на дорогу, с которой не свернешь. Я просто наблюдаю, Мортегар. Ты хотел уйти? Прекрасно. Какая разница, где пробудится пламя? Оно все равно вернется к Ергару, чтобы забрать свое сердце. Я остановил это, ясно? Не пользуюсь печатью. Дальше огонь не разовьется, хотя я и буду его нести, как поклялся. Тихо-тихо он засмеялся, и слова застыли у меня в глотке. Стало пусто и страшно. «Бедный мальчик». Три месяца назад ты размазывал сопли по лицу, не в силах даже высморкаться. А потом... Ты правда веришь в то, что это твоя воля — начать тренироваться? Готовиться к войне с орденом убийц? Серьезно? Тот самый Мортогар, которого я за шкирку вытащил из другого мира, затеял то, на что не решаться и все рыцари земли, взятые вместе? «Тот самый соплячок, у которого штаны не просыхали то от одного, то от другого каждый раз, как к нему приближалась моя племянница?» Я ударил, но милый Рим легко отклонился. «Не врихать себе», — жестко сказал он. «Без огня ты никто. И то, что ты начал себя с ним отождествлять, не только ничего не меняет, но даже подтверждает мои слова». Не поднимаешь ранг и думаешь, что пламя утихло? Но ты ведь знаешь, что такое ранка и знаешь, что никакого отношения к силе он не имеет, тем более к силе огня». Милый Рим покачал головой, глядя с улыбкой на мое бледное лицо. У меня голова кружилась, казалось, вот-вот хлопнусь в обморок. И тем не менее я не могу позволить тебе рисковать жизнью. Настала пора выдавить этот гнойный прыщ. «Не смей!» — выкрикнул я, «если ты хоть пальцем тронешь Герлима!» «Твою единственную ниточку к прекрасной нации!» «Не пари чушь, Мортегар, так ты ее не спасешь! Никто не отправит на тебя весь орден! Пока один будет убивать тебя, другой убьет ее! И ты сам это понимаешь лучше, чем я!» Я смолчал. Милый Рим поразил меня до глубины души, но вот с последним он облажался по полной программе. «Все же удобно, когда тебя считают дурачком. Разумеется, я знал, что один убийца — это фигня, но у меня был план более изощренный и придурочный, чем кто-либо мог вообразить. Иногда я просыпался ночью и улыбался, думая о нем до самого утра. Но пока не пришло время, я буду молчать». Так уж у меня повелось. Ритуал на счастье. Молчи, пока не сделаешь. — Теперь иди, — милая Рим кивнул на дверь. — Вести свою. Даже не знаю, как это назвать. — Друга, — сказал я тихо. — Это называется так. И пошел в мрачный недра лазарета. Вдох. Выдох. Я — не мои мысли, не мои чувства, не огонь внутри меня. Я — это я, мой выбор, моя воля.